Глава вторая Лицо у папочки как-то сразу вытянулось. Теперь он смотрел на меня с удивлением. Ничего, так ему и надо. «А что было дальше?» — послышался голос откуда-то снизу. «Я такую сказку не читала». Я опустила глаза и встретилась взглядом с маленькой девочкой лет так от двух до десяти. Точнее, определять возраст детей я пока еще не научилась. Да. Не слишком удачное время для шуток я выбрала. Хозяин дома, конечно, тот еще тип. Но дети же не виноваты. А потом он женился на прекрасной козе, и у них родились семеро козлят, — быстро выкрутилась я. Девочка чуть подумала и побежала к остальным детям, с которыми Мороз уже затеял какую-то веселую игру. «Я так понимаю, с частью у вас не очень, Снегурочка?» — насмешливо спросил ее отец. Но я только подернула плечами. Мне казалось, что я придумала очень хорошую сказку. «Да вы вообще настоящая?» — не отставал этот тип. «Что-то мне подсказывает, что нет». С этими словами он вдруг схватил меня за косу и сильно дернул. «Эй, больно!» — взвизгнула я. К счастью, дети меня не услышали. Дед Мороз как раз пел под фонограмму. «Так это что, реально ваша коса?» — изумился хозяин дома. Собственное, что ли?» «Нет, напрокат взяла». Волосы у меня действительно такие, что даже снежная королева лопнула бы от зависти. Пшеничного цвета, длинные и густые. Костюмер решила, что на парике лучше сэкономить. Коса, в которую мне вплели кучу бусинок, была теперь особенно тяжелой и спускалась ниже талии. Очень недальновидно. Сегодня меня за косу дернули трижды. Только вот впервые это сделала великовозрастная дитятка. Я наградила своего обидчика презрительным взглядом и шагнула к елке. Жаль, но залепить ему пощечину нельзя. Нам велено мягко сглаживать конфликты, если таковые возникнут. Вокруг огромного разряженного дерева уже вовсю шла веселая возня. «А ну-ка, детки, ловите снежки!» — весело басил мой напарник, кидая в малышню комки какой-то ваты, которые нам выдали как реквизит. Те визжали от счастья и старательно ловили игрушки. Я остановилась в нерешительности, не зная, как вступить в игру, и тут рядом снова возник счастливый папочка. «Ну, Снегурочка, покажи нам свои чудеса», — с насмешливой улыбкой проговорил он. Ребята замерли и посмотрели на меня, словно ожидали, что я сейчас действительно выдам что-то типа «абра-швабра-кадабра» и превращу тут что-нибудь во что-нибудь. произнесла я вместо этого. «Ну, А теперь, ребята, давайте споем веселую песенку, пришел мне на помощь Дед Мороз. Ну-ка, кто у вас тут поет громче всех? Я, я, я! Тут же закричали ребята. И они все вместе затянули хором что-то там про елочку и лошадку. А Снегурочки нынче безголосые пошли, не отставал противный папочка. Все-таки фальшивая, и костюмом дело не исправишь, даже таким блестящим. Он потянулся рукой к большому переливающемуся камушку, прикрепленному у меня в районе груди. Вот ведь нахал. Нет, это я уже терпеть не могла. Я как следует замахнулась и... Бабах! Сзади меня там, где заканчивался замах, что-то грохнулось и, судя по звукам, разбилось. Песенка сразу стихла. Все снова смотрели на меня. Дети со страхом, а вот Дед Мороз с намерением, явно противоречащим уголовному кодексу. «Ой», — сказала я и оглянулась. Так и есть, позади меня на полу валялась куча осколков. Наверное, совсем недавно они были какой-то красивой статуэткой или еще какой-нибудь штуковиной. Причем наверняка жутко дорогой.